Новогодние рефлексии Олег с братом сидели за неубранным, лишь слегка прибранным столом, освещенным только одной оплывшей уже цветной свечкой. Все уже угомонились и разбрелись отсыпаться. Затихлая стрельба и пьяные крики на проспекте. Вертя в пальцах толстенький патрон от кольта, Толик продолжал старый разговор, интересовался, давая возможность Олегу высказаться, сбросить с себя эту ношу хотя бы на время. «А вот ты скажи, были у нее шансы на примирение?» «Ну, какое примирение? Мы же не ссорились. Просто вылезла ее натура, ее нутро. Ну, вот что значило бы примирение? Что я вдруг сделал бы вид, что я этого нутра не понял, не видел? Забыть, как она хотела меня выгнать из дома, из моего дома, куда-нибудь, все равно куда, потому что я ей тут мешал? Ну, забыл. Вернее, забыть-то невозможно, можно только вид сделать, что забыл, и что дальше?» От этого ее натура изменится? От того, что я забуду, как она вдруг открылась? — Так что, без вариантов? — Я думал об этом. Знаешь, сейчас ведь свободного времени много. Ты знаешь, без малого двадцать лет ведь не выкинешь из памяти. Что смешно? Нет, есть варианты, как ни странно. Как минимум один вариант дальнейшего сосуществования. — Какой же? — чистый теоретический, Толян, чистый теоретический. Невероятный. Потому и говорить о нем не стоит. — Да ладно, братела кончай ломаться, я же вижу, что тебе надо высказаться. Говори, я слушаю, я сегодня жилетка. — Ладно, если бы она сдалась. — Это как понимать? — Видишь ли, того, что прошло, не изменить, и прежних отношений уже не вернуть. Моего, честно говоря, трепетного к ней отношения, когда она для меня стояла на пьедестале, а я на нее смотрел снизу вверх, этого уже не вернуть. Самое поганое, что я перестал ей доверять, понимаешь? «Это самое страшное, я ей больше не доверяю. Я допускаю от нее возможность любой практической гадости. Пусть умозрительно, пусть теоретически, но допускаю. Сам не хочу в это верить, но умом, опытом допускаю. Для меня долгое время это было непостижимым, это было дико, но потом я с этим свыкся. Сжился с этой мыслью, принял это как данность, несмотря на всю дикость этого. Почему дикость? Вот как бы тебе объяснить?» Вот у тебя есть часть тела — рука. Ты не задумываешься о ней, она — часть тебя самого. Она может болеть, быть ушибленной или усталой, чесаться или быть грязной, но это твоя рука. Ты не можешь допустить саму возможность, что она будет враждебна тебе. Скажем, можешь допустить, что в результате болезни или ранения рука будет нежизнеспособна. Даже что ты ее чувствовать не будешь, это можно допустить. Но невозможно представить, что твоя рука, скажем, — Будет тебя же душить. Твоя рука — тебя. Или, скажем, когда ты стреляешь, она возьмет и вытащит обойму, или собьет прицел, или выхватит оружие и постарается выстрелить в тебя. Дико, да? Вот и для меня это было дико. Потом я с этой возможностью сжился. В дверь кто-то негромко постучал, братья повернули голову. В проем просунулась голова Васильченко. «Э, — Эй, не спите еще! Я пойду уже! — джамшу проверил, чтобы не угорел. Не, нормально, все спит. Пьяный. Это... Олег, я что хотел сказать, раз уж меня поставили за запасами следить. Что? Ну, я на кухню отпускаю каждый раз по раскладке, хотя женщины ругаются. У них на кухне тоже свой запасец есть, расходный. Но тут раз уж берете, ставьте меня в известность, чтобы я у себя помечал. А что такое? В шестом складе, это что сразу над кухней... — Так смотрю, весь шоколад кончился, и все сухое молоко. Я-то что, ну я ж следить поставлен. Хоть предупреждали бы, что ли? — Ладно, ладно, Володь, разберемся. Ты иди, иди, отдыхай, потом все. — а ага, ну, с наступившим. Дверь скрипнула, закрываясь. Олег вновь повернулся к брату. То есть, говоря сухим казенным языком, доверие она утратила, но... Он предостерегающе поднял руку, останавливая готового что-то сказать брата. Я ведь знаю, что ты скажешь, что если часть тела не просто болит или гниет, но и представляет для тебя опасность, ее ампутируют. Это так, но... Я не могу и забыть всего хорошего, что было. У нас сын, наш общий. Почти двадцать лет общей биографии. Я не могу забыть и то, как, когда меня прихватывалось сердцем, она меня таскала по врачам, сама договаривалась через знакомых. Как тогда? Помнишь девяностые? Когда я в КПЗ сидел, и светила мне жесткая статья, она мне жрать приносила. И дело, что я говорил для нейтрализации того самого дела, помогало мне вытащиться оттуда. «Брателло, ты слишком строг к себе и слишком снисходителен к ней. Ну, жрать приносила, так она ж жена, и сын у вас тогда маленький был. Куда бы она делась с подводной лодки-то? Сам же говоришь, общая биография». А когда она почувствовала себя на свободе, вот тут и расправила крылья, тут ты и не нужен стал. Олег сгорбился, его лицо стало не видно, глухо сказал. «Свитер мне связала, красивый, старалась, давно, правда, для меня. Я этого забыть не могу». Голос его дрогнул. «Заботилась обо мне, ругалась, что за собой не слежу, витамины мне таскала от своих компаний». «Заботилась, о себе она заботилась, не о тебе». — Что не так? — помолчали. Олег глубоко очень тяжело вздохнул. — а ты не досказал. Какой вариант ты видишь? — Да нереальный он. — Договаривай. — Я сказал, разбитую базу склеивая, не склеивая, она все равно разбитая, как прежде будет. Нет и смысла тогда. Но можно попытаться сделать, слепить что-то новое, совершенно другое. Пусть не такое красивое, пусть кривоватое, но это будет новое самостоятельное изделие. — К чему это я? — он потер лоб. — Я не могу забыть, что мне открылось, но и хорошего забыть не могу. Она все же не полная сволочь, надеюсь, и общего у нас много. Можно было бы сосуществовать вместе, даже как муж и жена, но чтобы она полностью зависела от меня и своей жизни помимо семьи не имела. — Так так оно и есть. — о это ж так и есть. Ты че? Она сейчас и так от тебя полностью зависит. — Ты не понимаешь. Да, сейчас так, но это внешнее. Все равно, как если мы пионов в плен берем и на цепь сажаем, никуда не денутся. Но вообще их только цепь держит. Если бы не цепь, сбежали бы. А то и замочили бы нас. Так вот, для нее окружающая необходимость такая же цепь. Необходимость. А это должно быть решение. Ее решение. Сознательное. Как бы... Ну, как она сознательно берет и часть своего суверенитета сознательно навсегда передает мне... «Брат!» — Ты это, извини, конечно, ты и соображалка у тебя работает не в пример моей, но сейчас, мне кажется, ты херню городишь, несешь полную беспросветную пургу, передала суверенитет. Зачем эти сложности? Куда она денется-то? — А если бы было, куда деться, делась бы? — Ты пойми, это уже было. Жизнь по необходимости, по куда денешься с подводной лодки, чем закончилась, видишь? Зачем это повторять? Зачем ступать на те же грабли? — Ну, так... Э... «Пошли ее окончательно, или пристрели!» Олег хмыкнул и, подняв голову, с усмешкой взглянул брата в лицо, хотя в глазах его поблескивали слезы. Налил себе половинку стакана виски, залпом выпил. «Я знал, что ты это предложишь! Эх, Толян, все же разные мы с тобой, очень разные!» «Разные, разные! Скажи еще, что я простой, как амеба!» «Да ладно, ладно, знаю я, что ты про меня думаешь. Примитивная сущность, а, наслышан!» Только так, как ты живешь в прямой пути в ящик или там в простыню и на полтора метра под землю в пару кустасу. Так, знаешь ли, нельзя. Сейчас крутые времена и должны быть простые, и крутые решения. Простые, брат. Палец загнил, к черту его, если терапии не поддается, даже если рука. Это раньше можно было годами рассусоливать, переливать из пустого в порожнее, обливаться слезами на мыльных операх и ток-шоу, таскаться к психоаналитикам «Сейчас так не выживешь». Не поддается терапия отрежь, отсеки. Поболит, да, но перестанет. Это лучше, чем постепенно отравлять весь организм. Зато не сдохнешь. И что ты на себе крест поставил? Чего там лепить из прежнего материала? Зачем? Ты на себя посмотри. Ты классный, крепкий мужик. Прошаренный. Как это? А, адаптированный к новой жизни. Что ты себе бабу не найдешь? Нормальную. Чтобы тебя ценила, а не свою самостоятельность, независимость, которые близко тут не лежали. Зачем тебе это гламурное говно? Да у тебя, брат, все еще впереди. Я иной раз опасаюсь, что ты у меня Эльку отобьешь. Вижу я, как она на тебя с обожанием смотрит. Оба засмеялись. Олег вновь опрокинул себе в стакан пузатую бутылку Джека Дэниелса, отсчитывая бульки. — Да найдем мы тебе девку, не переживай. Знаешь, сколько нормальных баб? Та же сталкерша. Они ведь более живучие, чем мужики. Да любой скво, кто сможет пережить эту зиму, будет за счастье за тобой. Ноги будет тебе мыть и воду тупить, если ты к тому времени не сопьешься еще. Добавил Толик, наблюдая, как брат опрокинул себе очередные полстакана желтоватого пойла. — Этот вот э карамболь, что в мире произошел, он многим мозги на место вправил. Он бы и твоей, может, вправил, но она за тобой, за твоей спиной и твоим люгером сложности-то не нюхала. А еще пасть раскрывает. Да я бы ее заодно хоть высказыванием поперек угандошил бы. — Ну-ну! — Да ты позволяешь на себе ездить, позволял, — поправился Толик. — И теперь это, пожинаешь плоды, сам виноват. Но ничего трагичного. Крыс у тебя нормальный парень, ты, мужик, хоть куда, найдем мы тебе девку. — Да, но... Что-то скрипнуло в прихожей, оба насторожились. — Оп, кто там? Вошел, быстро! — скомандовал Толик, в руке его образовался как бы сам собой культ. — Да ты че, башня на охране, все включено. Чужих здесь быть не может, а наши спят давно... Поправил его Олег, но его рука тоже привычная, легла на рукоятку Люгера. «Но -но — Ну-ну! Толик встал и, не убирая пистолета, прошел в прихожую. Вернулся. — Не, никого! Половицы рассыхаются! Или дух графа домой вернулся. — Да уж, если только! Да ты совсем уж носом клюешь! Пошли спать! Толик встал. — Да, сейчас! Олег навалился грудью на стол, спрятал лицо в ладонях, помял его, будто стирая усталость и опьянение. — Она заботилась обо мне, я не могу это отбросить. В десятый раз, как заведенный, повторял он. — Тетя-педиатр из детской поликлиники тоже заботилась о тебе, ну и что? — Ты ничего не понимаешь. — Я все понимаю, я понимаю, что ты опять двоишься, троишься, что ты сам ей выдумываешь отмазки. В свете, стоящей на столе свечи, казалось, что за темной фигурой Толика на стене колышутся черные крылья. Он выкаркивал слова каким-то чужим голосом. — Ты вспомни, когда ты после очередной разборки с ней вне себя вылетел на улицу с диким желанием убить кого-нибудь. Все равно кого? С кем-нибудь сцепиться, под машину попасть на худой конец. Разве она тебя останавливала? Ты вспомни, вспомни. Из тебя пер адреналин. Ты лихорадочно трясущимися руками одевался в прихожей. А она стояла рядом и просто смотрела. Просто смотрела, молча. Могу спорить, что про себя она желала, чтоб ты сдох. — Это было после ссоры. Олег уронил голову в руки на стол и говорил еле слышно. — А что, во время и после ссоры она тебя не любила? Она что, тебя не любила? Она что, тебя любит только, когда все в шоколаде? А если бы ты тогда сдох, сцепился бы на улице с отморозками или сердце бы не выдержало? У тебя ведь с сердцем проблема, и она это знала. — Она... она же меня к врачам водила, договаривалась. Было ведь? — Она ради тебя или ради себя к врачам. Насколько ты ей нужен тогда был, когда она тебя к врачам, и насколько ей было пох, что с тобой станет, когда надобность в тебе иссякла, а? Вспомни! Когда вы подцапались под Новый год, ты еще как дурак на коленях стоял, молил «Лена, давай начнем все сначала», а она в запале собиралась на машине куда-то мчаться, ведь ты ее не отпустил. Не потому, что хотел повыеживаться, как она решила, а тупо потому, что в ее состоянии за нее боялся». «За нее, за нее боялся, она тебя в растрепанных чувствах спокойно на улицу выгнала. Типа, сдохни, освободи место. Что, не так?» «Откуда? Откуда ты это знаешь?» «Ты не можешь этого знать. Тебя тогда не было. Откуда ты знаешь?» Олег подскочил на стуле, вцепившись в столешницу побелевшими от усилия пальцами, нащупывая брата взглядом вытаращенных глаз. Тот куда-то пропал. «Я про тебя много чего знаю. Может, и то, что ты сам про себя не знаешь». «Так же, как ты про меня!» Раздалось у него в ушах. «Ты не можешь этого знать!» Опять закричал он. Колыхнулось пламя догоравшие свечи, метнулись тени по углам. Толика не было. Распахнулась дверь, в комнату просунулся заспанный, встрепанный Сергей в нижнем белье, с накинутой на плечо курткой, с включенным фонариком, с ТТ в руке. Мигом оценил ситуацию. «Бать! Бать, успокойся, а!» «Откуда он мог это знать? Где он?» — Да кто? Ты тут один. Толян давно уже ушел, поди. Пап, ты допьешься такими темпами. Тебя уже глюки посещать стали, да? Ты что на всю башню тут в одиночку орешь? Ира, Ирочка, я уже не знаю, как с ними. Они совсем с ума сошли. Это какая-то банда, звери, не люди. Они на Новый год друг, друг другу пистолеты дарили, патроны, а потом палили с балкона. Я думала они после этой экспедиции успокоятся, делом займутся. Ну, производством там, коммерцией... Они говорили об этом. Где там? Для них это все так, сбоку. Главное — оружие. Оружие — насилие. Почти дословно повторяя слова из баллады об оружии Высоцкого, шептала Лена, стоявшей за окном сестре. — Надо что-то делать. Я не могу уже так жить. Мы тут обжираемся, когда ты в таких условиях. И как твои мальчишки неизвестно. Ну, не плачь. Не плачь, Ира, мы выкрутимся. Ты с Ильшатом разговаривала? Что он говорит? Авдюша. я триста раз просил не называть меня авдюшей хорошо я виноват авдей если я сделаю как ты сказал я смогу вернуться к мальчикам авдей им без меня плохо я знаю вернешься комбатджи сказал на перевоспитание или тебе уже у ильшата понравилось а авдей авдей авдей сказано же вместе уедем но сначала надо сделать вот что